От лица Малии. 31 июля, суббота. Пока Аля развлекалась с Полой, я сходила с Брайаном на свидание, позвала его на недавно открывшуюся выставку современного искусства. Почти всё время мы молчали, а я каждый раз пыталась заговорить, подгадать тему для общения, но ничего не удавалось. Через полтора часа хождения молча между инсталляциями напряжение выросло. Что рассказать ему, как привлечь Я сказала, что хочу поесть и спросила, не знает ли он поблизости вкусного места и хочет ли пойти туда вместе. Он согласился, и я обрадовалась, что появится очередной шанс обольгать его. Распросила Брайана обо всём на свете. Мне показалось, что теперь знаю о нём всё, но в ответ не последовало ни одного вопроса. Я настолько скучная? Ну зачем тогда согласился встретиться? Мы поели, пытаясь поделить, кто платит за ужин. Точнее, вроде собирался платить он, но тут отложила половину оплатить я, чем все испортила. В конце он сказал, что у него много дел на неделе и сам позвонит. «Когда жду?» Я приехала домой, налила себе вина и увидела СМС от Али, что вместо нее за вещами приедет Диего. Что за Диего? Стало обидно, что Алия приехала ко мне только когда ее выгнали и стало некуда идти. А как стало все хорошо, даже не заехала прощаться. Вдобавок к неудачному свиданию. Когда и мне так повезёт. Тоже хочу себе принца в замке, богатую жизнь и ни о чём не париться, заниматься чем хочется. Всегда только Аля на первом месте, всегда все решают только её проблемы. Сэм чуть что бежит спасать только Але, даже если это навредит всем вокруг. Ради меня такого никто не делал. Больше не могу переживать. Допила бокал вина. А ведь мы с Али хотели выпить его сегодня вечером и обсудить моё долгожданное свидание с Брайаном. Он ведь не позвонит, да? Хорошо, что завтра в воскресенье и не придётся выходить на работу заплаканной. 1 августа, воскресенье. Я проснулась от звонка. Думала, будильник, но кто-то названивал. Решила ответить, подумав, что это Брайан, и звонит с другого телефона. На другом конце послышался мужской голос, но не тот, на кого надеялась. Это Малия? Да. А кто это? Я за вещами приеду через 30 минут. Какими вещами? Али. Но я ещё сплю. Моё дело забрать вещи. Через 30 минут приеду. И связь оборвалась. Я зарычала: "Не дают поспать. Почему не могут приехать позже?" Они всё-таки не приедет? Невыносимо. Я встала, умылась, накрасилась, надела короткий шёлковый халат и раздался звонок в дверь. Так быстро? 30 минут не прошли, и я не завтракала. 9:00 утра. Кто работает в такую рань ещё и в выходные? И вещи не успела собрать. Диего, рад знакомству. А ты не торопись, я подожду. У тебя кофе есть? Спросил Диего, пройдя без разрешения в квартиру и уселся в кресло на кухне. "Да, конечно, проходи", с сарказмом ответила я. Злости не было предела из-за его наглости, но чем-то он импонировал, и игнорируя его, я пошла собирать вещи. Через пару минут поставила сумку у двери и крикнула: "Вещи собраны. Я спать". "А кофе не будет?" крикнул Диего с кухни. Но я, не ответив, леглась в кровать. «Вставай!» — Диего появился в проеме спальни, чего я не ожидала. «Тут же такой беспорядок!» «Я собрала вещи, что тебе нужно?» «У тебя плохое настроение? У меня тоже. Поехали!» «У да! Почему ты так странно общаешься?» «Да так, научился у одного!» — еле слышно ответил он. «Что?» «Ничего, поехали, позавтракаем!» — расподнял в такую рань. Не хочу. Хочешь, жду тебя внизу. А если не приду? Такой ответ не принимается. Я ушёл. Он правда подождёт меня, даже если долго буду собираться? Быстро одевшись, спустилась только потому, что дома ничего есть. А тебя в замке не ждут? Странно, он так рано спешил сюда приехать, а теперь не торопится обратно. Нет. Мы приехали в кафе По пути сюда темы для общения находились сами. Не приходилось ничего выдумывать, как с Брайаном. Диего спросил у меня все, что можно спросить у незнакомого человека. Неловко интересоваться его стороной жизни в замке. Тема казалась таинственной и запретной. На секунду я задумалась, что у нас с Диего что-то получится. Тогда и у меня появится парень. Не принц, но его близкий друг. «А ты одна?» Спросил меня Диего, запив круассан апельсиновым соком и пристально смотря на меня. Где? А, да. Интересно. Что интересно? Что такая обаятельная девушка с чудным характером одна. Я ищу серьёзные отношения. Так и понял. А ты? Да. Ты доела? Мне пора возвращаться. Я тут посижу. — Давай отвезу домой. — Ладно, поехали. По пути я все время заигрывала взглядом с Диего. Такое поведение появилось рядом с ним само собой, и я не могла вести себя иначе. Мы остановились у дома. Я собиралась уйти, но Диего остановил, положив мне на колено горячую ладонь. Внутри все заныло от разыгравшейся в голове фантазии, как я поцелую Диего, и он страстно накинется на меня. До встречи, Малия.